лава 16. Таймер отсчитывал последние секунды, и я поднялся в своей новой для этого мера боевой форме. С учётом моих хотелок и корректировок вышло 7 единиц божественности. Десятка осталась на всякий непредвиденный случай. Подсознание быстро адаптировалось к новой форме, изменению веса и ширине шага. Пригнувшись, как спринтер, я взял разгон от одного края крыши до другого. Очень надеялся, что не промахнусь. И я нырну приложу силу. Ибо перелёт и недалёт будут хоть и не смертельны, но крайне нежелательны. Раньше у меня был помощник, что показывал траекторию и помогал со всеми этими вопросами трансформаций. Теперь же я вынужден рассчитывать только на себя. Но будем честны, и опыта я поднабрался, и система вынесла трансформацию в отдельную способность, сильно облегчила все эти метаморфозы. Ноги всё чаще и чаще вдавливали крышу здания, а сильно увеличившаяся мышечная масса грозила некоторым плитам трещинами. Впрочем, строились здесь хорошо. На совесть. Главное, чтобы пол после моего приземления выдержал. Усиленная нога с дополнительными разгибательными мышцами и целой кучей сухожилий оттолкнула мою тяжёлую бронированную многослойной костной скорлупой тушу от карниза, и я полетел. Вперёд, не вверх. Набранной скорости и дополнительные корректировки с телом я знал, на что они способны на земле. Улететь на 50 м вверх легко. Вот я и полетел. Только вперёд. Половина дистанции уйдёт до соседнего дома. Вторая на тарана конные рамы или стены. Хм, смотря куда прилечу. Сгруппироваться. Война началась. Звук ломающегося камня и бьющегося стекла, а также приземление белого булыжника непременно поставят на уши всё здание. Время не в обрез. Поднялся из кучи обломков и осколков и понял, что пробил не одну, а сразу две стены. Вот они, нужные мне апартаменты. А-а! <скрес> Заверещала какая-то голая девица, прикрывая свои си... <кх> <скрес> Сколько их у неё? Долбаный мутант. Под ногой что-то необычно хрустнуло. Он был приваленый камнями и обломками отрубившейся страж. Нападение! Заорала какая-то богиня на любителя и прямо как была ногищом схватилась за копье на стене. Тревога! Одал голос и виновник торжества. Быстро реагируют падлы. Заточенный в форме листовидного клинка, костяные пластины вынимались из подготовленных и вырезанные для этого пазов. Вылетая во всех присутствующих, в этой форме я хорошо умею делать две вещи: таранить и держать удар. А нет, вру. Есть ещё и третье стремительно сокращать расстояние по прямой. Охрана, в том числе полуголые богини разной степени одетости, не просто схватились за оружие, а заслонила собой голову какого-то крючковатого уродливого рызокожего попугая в облике человека. Урод уродом, скажу я вам. Не вить я раньше зомби в промышленных масштабах. Аппетит бы потерял на неделю. А! Всё ещё верещала баба, от чего крика у меня разболелась голова. Кости, конечно, глушат большую часть звуков, но не до конца. И эта на ней испугалась, сука, такая. Это настоящая звуковая атака была. Метатель на костяной кинжал угодил ей прямо в глотку, и дамочка захрипела, схватившись за пульсирующую кровью шею. "Кто в это не был, я заплачу вдвое больше". Попытался откупиться Джашар в попытке остановить меня. Взгляд вернулся к развожопому, в которого успело прилететь по меньшей мере 3 клинка, и я выругался, чуть отпрыгивая в сторону двери. Последняя любезно открылась прямо перед моим прилётом. Вооружённая до зубов, облачённая в броню стража, мгновение ока вошла и вышла из помещения. Затрещали кости, мои и чужие. Знаете этот эффект, когда один бильярдный шар врезается в другой и остаётся на месте, а первый улетает в стратосферу, в, в лузу, то есть. Вот это был тот самый случай. Я разбил пирамиду из стражи и выпихнул всех за пределы апартаментов. Даже звук разбитого стекла послышался. Вы убили соперника, юное божество двенадцатого уровня. Не сейчас. Пока этого голазадова не прикончу, все сообщения в топку. Восстановил равновесие и развернулся в сторону дивана, от которого мгновение назад к выходу мчался мой ненаглядный спонсор развития в городе начала. Наши взгляды пересеклись, и он оказался на расстоянии вытянутой руки. Я ее и протянул, а этот дурак отскочил, как аж пареньный. Опка дурак, стой, хуже будет. Отвали, убейте его. Попугай подтолкнул ко мне обнажённых воительниц. Сромота. Кинжалы продолжали лететь, а сообщения сыпаться. Я бежал за ним, а он от меня. Между нами всё вставали и вставали воинственные богини, бесперспективно ковыряющие меня мечами и прочим оружием. Глаз уловил, как активируется парочка способностей. И мой поток кинжалов тут же нашел дур, отправляя их на перерождение. За спиной зашевелились поднявшиеся бойцы, а впереди замерла всего одна шокированная девица, за спиной которой уже поднимал наполненные молниями руки ощипанный уродец. Сдохни! Удар молнии прошелся по мне одновременно с клинками стражи, что атаковала со спины. Умер. Тяжело дыша и вытрящив глаза, спросил глазодой: "Дурак ты, попка!" Швырнул я в него еще один кинжал, удачно попавший в ключицу. Позади меня беспомощно падали воины, получившие разряд. Металл хорошо проводит электричество, в отличие от костей. Хотя признаюсь, в плече, где мечи пробили пару слоев костяной брони, немного еще катало, прогрелась, но не более. Как? В ответ я метнул ещё один клинок, а этот дебил взял и прикрылся болезненно трясущейся дурой. Вот так. Ждала атаки спереди, а получилось, ну, так вытащил кость из плеча и попятился к пролому в стене, одновременно трансформируясь в попугая, а потом прыгнул и полетел. Ну что же, пришлось прыгнуть, да полететь мне. Джашар завязал А я схватил его за кривую ступню и с размаху приложил о поднимающееся из-под обломков гору. Тот самый страж, в которого я так удачно приземлился. Сам не понял, как так получилось. Отправил этим джашарам с дёрвика в полёт через пролом в стене, коридор и разбитое окно. Люблю я гольф. Что уж тут скрывать? Рефлекторный удар сделал. Внимание! Война окончена. Победитель обитатель святых небожителей. Война продлилась 0 дней. Ноль часов, ноль минут, шестнадцать секунд. Как шестнадцать? Казалось, а нет, так и вышло примерно. Я же влетел вместе со стартом. Секунда подняться, осмотреться и начать подарки раздавать. Убьё! Пророкотал очередной охранник и напал. Предурок, объявление не заметил. Нет, я ж ли вы хотите добавить мячков божественности и атакуете первыми? Я даже не против. выбросил хила, переломленное тельце попки и принял на блок костяными наручами удар сабли. Вы были подвержены атаке в городе Начало. Действуют правила самообороны. Штрафы за сражение и убийство противотаковавшего вас божества более не действительны. Моя очередь. Широко оскалившись, перехватил, пусть и с большим усилием из-за силы противника, лезвие. Зажатая костями сабля с разворота воткнулась во владельца. Прошив глупца, чуть ли не насквозь. Вы убили соперника. Юное божество 16 уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У соперника имеется 14 единиц божественности. Обнаружено ограничение Горда начала. Желайте поглотить всю либо определённую часть божественности противника, игнорируя наложенное ограничение. Стоимость активации 10 единиц божественности. А-а, ты же ещё живой. Значит, это из-за упавшего с высоты, тренова быть богом, что умирает от падения с высоты. Науш, система жёстко поимла богов. Уверен, в прошлой жизни, ещё до возвышения, этот здоровяк мог хоть с утра до ночи падать из стратосферы, и хер бы ему что сделалось. А тут, как это объяснить? Мир другой. Не, -е -е, структура иная, энергии иные, тела божественные. На ранних уровнях хлипкие и слабые, прямо как зомби после инициации. Дуры сти много, живучести, увы. Думаю, десятка очков в тело решит эту проблему. Надо тоже немного баланс соблюдать. Но и этот крикун сдох, подарив мне еще немного силы. Вы убили соперника юное божество пятнадцатого уровня. Активирована способность контроль эволюции. У соперника имеется девять единиц божественности. Обнаружено ограничение города начала. Желаете поглотить всю либо определённую часть божественности противника, игнорируя наложенные ограничения. Стоимость активации 10 единиц божественности. Что стали и вылупились? Отныне я ваш командир. В условиях войны все читали. Кто хочет дальше служить? Завтра после обеда займусь вашими контрактами. Кто против? Идёт на хер прямо сейчас. И кто? Ошалела вылупившись, спросил странный мощный бог в недешёвых, расписанных доспехах, покрытых тканями. Шуэт сморщившись, он баюкал свою сломанную руку. Кости шлема съехали в сторону, демонстрируя моё лицо. Бриктон в пальто. Анна, проверь это. Что это жабы из кабинета выносят? Мне ещё воровства в новых владениях не хватало. Строил из себя босса, качаясь в драгущем кресле ресепшена, закинув ногу на ногу. Хорошо иметь подчинённых, что сделают за тебя всю грязную работу. И это я о бюрократии, а не о том, о чем вы подумали. Хорошо иметь врагов, которые сами заплатили за войну и проспонсировали охрану данного мероприятия от посторонних. Хорошо иметь законы, которые предоставляют целую кучу стражей, что обеспечивает безопасность тебе и твоего нового приобретенного имущества в течение трех суток с момента окончания войны. Хорошо иметь право на убийство не просто мудаков, а очень богатых мудаков. И если кто-то думает, что речь о тех несчастных 42 тысяч нот, полученных в результате войны, то глубоко ошибается. Эта сумма, не считая стоимости самого здания, что оценивается по купчим бумагам в 650 тысяч, с учетом сдаваемых в аренду площадей приносит ежемесячно еще около 5500 нот. А ведь это далеко не все активы инвестиционной компании Трипера. Это только то, до чего успели докопаться, принявшие суровую действительность бумажной работы и бюрократии Анна и Улья. Были кроме них двух и ещё доброхоты, желавшие помочь новому богачу разобраться в документах и имуществе. Но я им не доверял. Господин Брихтан, умоляю, простите меня. Это всё Джашар! Пал он на коленях кызлаец. Айкома, ты не меня предала? Ты предал всех своих знакомых, всех девочек и мою стражу. Жизнь тебя накажет намного, намного сильнее. Малю! Я дней стой на главе перед входом, и я подумаю о том, чтобы простить тебя. Если кто будет спрашивать, говори, что это расплата за гнилое нутро. Махнул я рукой и придурок с благодарностью исчез. Вообще, мне от этого дурни ничего не требовалось. Он сам принёс все деньги, что у него были. Выписку из банка с нулевым счётом и все артефакты, даже какие-то серьёжки. Но хрена они мне. Наличности скопилось многовато, и я подумывал сам сгонять в банк, для солидности, как говорится. А то у всех есть что-то, а у меня нет. Не порядок. Вот ведь жизнь божественная. Вроде времени бесконечность, а я ничего не успеваю. Только на завтра список дел такой, что закачаешься. В аукционный дом сходи, контракты перезаключи, на ковер главе городского совета приползи, гнит, выпни, новых бойцов и работников замену шепщих найди. И это при том, что я и близко не понимаю, кто здесь нужен и зачем. Но ведь если они все есть, значит, зачем-то же нужны. Разве что шалав на контракте не надо, и эти больше обложения ими занимаются, нежели охраной. Хотя я их всех или почти всех прикончил. Да и страшные они были. Бу! -у -у. Я больше традиционные для моей расы эталоны красоты поддерживаю. А не эти странные межвидовые перепи хоны. После этой мысли мне вспомнилось, что в городе пару раз натыкался на кого-то вроде эльфийк. Ну ладно, виды хотя бы должны быть похожими и практически не отличаться внешне. Остальное, ну нахер. С осьминогами пусть медузы развлекаются, как по мне. К слову, на предпочтение других мне глубоко плевать. Вот такая сборная солянка и еще и с навками трансформации всяких. Я вон и коротышек видел, не то хоббиты, не то гномы, и драконидов, и, как сначала показалось, похотливых органианских дев, и великанов с великаншами. Короче говоря, тут каждый найдет на свой вкус и цвет. И на фига я об этом размышляю. Ответ прост. С новыми активами в голову закралась мысль о нормальной организации бизнеса, который вёл ранее Бриктон. Не прямой публичный дом, но что-то, что пользовалось бы спросом у богов и проложило дорожку с падающими в мой карман нодами, лишними они уж точно не будут. Главное вышвырнуть за шкирку всех тех гнилых советчиков, что поставили Бриктону работу и на расстоянии пушечного выстрела не подпускать. Да, начнут мстить, твари. Куда уж деваться? Но можно ведь стать настолько толстокожим, что все их потуги будут что слону дробина. Ладно, этим заняться всегда успею. Пару дней на разгрести вот что надо. А потом я об инвестициях подумаем. Сейчас интересуют два намного более важных вопроса. Первый куда деть всю ту божественность, что я получил? А получил я её ее... Воспоминания снова вернулись к уведомлению об убийстве попугая. За всё его стражу я получил несчастные 7 божественности. А вот Джашара, он уже давно мог уйти из города и имел 19-й уровень. Оставалось сделать всего один шаг, но птиц тормозил. Зачем? Ахрен его знает. Ему же хуже. И нет, я его не убил, оставив одну единицу божественности. Вы убили соперника, юное божество 19-го уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У соперника имеется 369 единиц божественности. Обнаружено ограничение города начала. Желаете поглотить всю либо определённую часть божественности противника, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации 10 единиц божественности. Мне проблемы с городом ни к чему. Но что касается попугая после его возрождения, решит пообщаться? Общаемся. убивать его окончательной смертью, конечно, интересно, хотя бы ради тех трёх миров, которыми он владеет, согласно данным Глазады разведки. И подобное уже говорит о нечистоплотности. Хрен ты больше одного мира просто так получишь. А ещё интерес у меня вызывают его способности. Полёт неплохо, но он у него извращённый, с перьями из жопы. Поэтому мне больше молния понравилась. И пусть меня она не задела. Таких существ в мире не слишком-то и много. Она ведь не только электрический ток в врага кидает, она еще и поджаривает и делает это в мгновение ока. В общем, на раздумье об окончательном его убийстве у меня есть еще три дня. Как бы то ни было, но триста девяносто пять единиц, скопившиеся божественности сами себя не распределят. Итак, у меня второй уровень, и до первой пограничной ступени мне необходимо сделать семь улучшений на семьдесят единиц божественности. 7 аппов, 7 характеристик. Тяжёлая задача. Тело я уже разок улучшил и, пожалуй, сделаю это снова. При случае две новых способности не помешают. Правда, выяснить об этом удалось немного. Может, где в городе книги попадаются, но они вряд ли будут сильными. Я слеже. Аквариум с мальками. В кланах ситуация должна быть получше. Вы увеличили уровень на 1. Тело увеличено на 1. Потрачено 10 единиц божественности. Ещё 6 очков, ещё 6 улучшений. 10-й уровень пока брать не буду. Слишком взрывной и непродуманный рост может привести к ошибке. И лучше всего спросить того, кто в этом всём хорошо разбирается. Например, тот товарищ, что любит появляться из ниоткуда и предлагать помощь. Неужели его послал тот странный дед-садист? Других вариантов особо в голову не приходит. Больше из этого мира я никого и не знаю. К слову, о том, что дед из этого мира, я тоже не знал. Он просто чуть потрепал меня во время испытания системы на Земле, похвалил и свалил в закат, изрядно нагрузив мой юный мозг загадками. Даже думал одно время, что это прикол от системы, такое вот очень странное извращенное испытание. Ладно, придёт время, всё узнаю. И разум мне нужен, и дух. Разум упростит трансформации, уменьшит перезарядку отвода глаз, а это сэкономит божественность. Дуже должен помочь силы ментального воздействия уже активированного отвода. На трансформацию он повлияет вряд ли. А вот с контролем эволюции всё сложно. Но чем больше духа, тем легче будет творить вещи. Какие? Э, сам не знаю. Я способность по сути заново открываю. Версия системы поменялась, и воздействие классовой способности на мир вокруг тоже. Ладно, для соблюдения баланса временно тоже вложусь. Трёшки хватит. А дальше сам, не не. Мало знаний, мало понимания. А вот когда получу больше данных, задумаюсь о прокачке. Лид, девятый уровень, младшее божество, с 1 по 9. Достигну барьер, звёздочка, класс архитектор эволюции. Характеристики Тело пять, разум пять, дух шесть, прогресс развития божественность триста двадцать пять целых девять десятых, прирост одна целая сто двадцать пять тысячных в сутки, способности первая отвод глаз, вторая трансформация, третья контроль эволюции, четвертая нет, это нет, подконтрольные миры Земля одна восьмая, да захлехс вишну один заблокировано вишну Теперь, когда у меня есть и божественность, и деньги, этот мир тоже надо вернуть под контроль. Причём не ждать, а сделать это уже сегодня. Заодно в центр связи сгоняю и узнаю, как там моя родная планета и соратники. Вдруг им нужна моя помощь. Что-то ещё в статусе не так. В самом верху про барьер какой-то написано и звёздочка стоит. Ну-ка, барьер. Естественное ограничение бога на дальнейшее развитие. Для преодоления этого порога требуется специальные условия и большой запас божественности. Большой запас? Специальные условия? У вас есть возможность пройти барьер и стать юным божеством. Для этого вам хватит восемьдесят единиц божественности. Вероятность прорыва составит девяносто девять целых девяносто девять сотых процента. Грабишь! воскликнул я, подрываясь с кресла. Где? Тут же повернулся ко мне правоохранитель, наблюдающий за холлом. Да так, бумаги прочитал. Кивнул я и сел обратно. Вот ведь, много божественности этот ваш прорыв требует. Боюсь представить, что будет дальше. Возбуждённый, я принялся аноматовысь по холу круги и думать, что делать дальше. Прошагал в мыслях минут 10 и понял, что меня никто не трогает. Улья копашится в бумагах, документы ей передаёт и показывает какая-то горгара с длиннющими пальцами на ладонях. бывший финансовый директор этого места. Анна умчалась куда-то наверх пару минут назад. В общем, меня никто не ищет, а значит, я тут не нужен. Так, ты, как зовут? Ухло/ господин Бриктон. Удивлённо уставился на меня стражник, которого Анна и Улья притащили с собой из небезобитенец. Какие же странные имена порой встречаются. Ухло, слушай внимательно в своё ухо. Я пошёл по делам. Буду поздно. Аня, скажи, что найдёт меня в моей комнате? Конечно, господин Бриктон, рядом слово слово, ответил мне человек и с уважением поклонился. Да, после такой короткой битвы моя репутация явно поднялась. Вернее, репутация Бриктона, но он мёртв. Короче говоря, возвеличил мертвеца с обсу людскими наклонностями. Что я делаю не так в этой жизни? Уйти оказалось сложно. Ко мне то и дело липли люди, и не только У ноги хотели прийти на работу. Кто-то звал выпить. Унику мы совали визитки, как будто мне их в прошлом мире не хватало. Даже читать не буду. Отдам их Ули, пусть узнает, кто из них мелкосошка, а кто из крутых дядек, по местным меркам, разумеется. Кой-как пробился к аукциону, где с удовольствием сбежал от фанатов и фанаток, что сильно впечатлились и требовали подробностей. И зря я вообще рот открыл, стараясь быть вежливым. сочли за желание поболтать и перекинуться парой фраз. Надо было сразу слать на дитародный орган. Не уверен, что помогло бы, но всё-таки. Итак, герой сегодняшнего дня, о котором судачит весь город, снова сидит напротив меня. Господин Бриктон, чем я могу быть полезен? Только учтите, я знал мужем и на свидание точно не приду, очаровательно рассмеялась менеджер. А я ведь читал заметки Бриктона о ней. Замужество её фиктивное, чисто для статуса. Муж её в каком-то клане в другой части мира находится и здесь уже много лет не появляется. Бриктон к ней пытался подкатить, но был послан тогда. Ясное дело, он был сопликом и новичком, даже по меркам этого божественного децада. А сейчас было видно, что дамочка наполовину шутит, наполовину серьёзно в своих словах. И если я её позову на бокальчик вина, Вовсе не факт, что она ответит отказом. Думаю, в ближайшие пару дней мне в целом нежелательно выходить на улицу. Слишком много внимания. Пушил я, якобы жалуюсь на свою славу. А как вы хотели? Это официально самая короткая война в истории города начала. Радуйтесь, имя Брихта наводет в городскую летопись. Честь, что я не снизилась большинству. Чуди Брихтан, я этого ему дела еще возвеличил. В летописи внесу. Спасибо, красавица, но всё же позвольте мне вернуться к делу. Да, конечно. Вы принесли что-то ещё из свежих трофеев? Не совсем. Я бы хотел выкупить один лот. Да? Какой? Аукционные залы работают в строгом порядке, и нет, вы не поняли, это мой лот. А, -а, -а ваш. Снять что-то? Не понимала она. Я выдохнул и медленно по порядку объяснил ей цель моего визита. То есть вы хотите выкупить принадлежащий вам мир Вишну один? Да, наконец-то. Тысячу двести нот для оплаты я принёс. А как божественность перевести? Улыбка сползла с лица красавицы, и та перестала походить на саму себя. Не нравится мне этот взгляд. Накосячил. Я только что где-то накосячил. Женщина встала и подошла к двери. Приоткрыв её, она окинула взглядом помещения. Идите за мной, господин Бриктон. Менеджер выделила интонации последнее слово. Мы двинулись по коридорам, попав в изолированную часть аукциона, названную Системные миры. Здесь не было никого, лишь огромное технологичное устройство, вмонтированное в пол, несколько удобных дорогих стульев вокруг и какой-то странный терминал, рядом с которым имелась дверь. Вот эта дверь используется теми, кто хочет провести операцию по размещению на аукцион собственного мира. И его выкуп, когда в этом есть нужда. О подобных аукционах объявляют минимум за неделю, так как лот крайне редкий и дорогой. Прибывают сюда в основном представители кланов, живущих далеко за пределами города. Мало кто может посоперничать с их суммами. Она сделала паузу и подошла к платформе, активировав устройство и введя какие-то данные. Второй способ попадания миры на аукционную площадку гибель носителя. Окончательно миры не могут быть бесхозными. Исключение временное безбожие в момент оформления бумаг. Иногда погибшие оставляют свои миры в наследство другим богам. Подобная регистрация наследования требует времени. Без богов миры рано или поздно умирают, как и все у смертных. Боги помогают поддерживать баланс в мире и его существование. Таким образом Бог получает силу от веры обитателей этой планеты, а они избавление от бед. И знаете, что я вам скажу, господин Брихтон? За этот год на продажу не зарегистрировали ни одного мира, но ваш каким-то образом вышел на торги, пусть и заблокирован системой почти на неделю. Итак, кто вы такой, мистер Бриктон? Долбоны аукционе и их умные менеджеры. Понабираю ответ. И что теперь делать частным самозванцам?